Доводчик, после пары тычков обгрызенным пальцем в оси умнее и рафинированнее, выдал следующий абзац текста. «Жители Бизантиума должны быть тщеславными и закомплексованными сексуальными неврастениками, склонными прятать наслаждение чужой болью за фальшивым сочувствием и лицемерной моральной проповедью, просто потому что ни один иной умственный модус несовместим совместим со здешней жизнью».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 нетерпилый в изгнании по имени Хряб ИНН 1 06 Среди людей он был более известен под псевдонимом Андрей Андре Жит Тарковский. Это был лысый бородатый старичок с неуловимым взглядом. После того, как умер легендарный Иван Ивгандон Карамазов,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 За что двадцатая часть Земли должна вдыхать эту вонь? Андрей Андрея не любил слово «сомелье» и называл себя писателем, так же, как и покойный Иван Ив, которому он до сих пор желчно завидовал. «Аптовая торговля е... из революционного подполья — это брат жизни и судьба». Слово «писатель», как сперва понял Грым, означало «такого сомелье»,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 И если кто оговорится с голодухи, сразу все налетают, и давай ему печень клевать. Даже смотреть страшно. Был бы помоложе, сбежал бы вниз на заработки. Впрочем, нет, вру. Я как нижние журналы почитаю, какой-нибудь там Урил или Сарынь. Спать потом не могу. Революция, конечно, дело хорошее, сам полжизни отдал. Но не дай мы ни ту вожжи не удержим.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 На бигбизе в них, конечно, не было никакой необходимости. Теоретически они могли понадобиться в том маловероятном случае, если он отправится в Оркленд по делам. Но на самом деле они нужны были совсем для другого. Он сам придумал их дизайн и текст. Вернее, не придумал, а воспроизвел. С той самой карточки, которая столько лет висела над его столом в славе.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 «Content Sommelier at Discourse, Big Biz, 09-34-58-73-1, 40-91». Это было удостоверение победы. Грым получил его в очень юном возрасте, еще до двадцати, когда у большинства уцелевших в цирке орков только завязывалась жизнь и судьба. Но он не чувствовал ничего.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 В новом Снафе антидемократурный пассаж достался врагу прогрессивных реформ, злобному орку-фермеру, который шипел на свою половую подругу, размахивая трезубцем и сетью. Демократура имела смысл как волеизъявления людей, которые, выражаясь сельскохозяйственно, были free-range organic fed, свободный выпуск при органическом питании.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 Презиратор будет надет на то, о чем у вас не принято говорить!» Дамилола посоветовал Грыму прекратить такие шутки. Из нападок на демократуру старшие сомелье могли сделать вывод, что он — Заур -каганат. «За установление демократуры у орков отдали жизнь лучшие порноактеры Бигбиза, Биг Биза», сказал он сухо. «Если ты живешь в нашем обществе, тебе следует уважать их память».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 Поболтай с ней о снафах, о культуре там, музыке. А потом задуши. Медленно, с чувством, чтобы обоссалась. Сделай ресет и повтори. И так раз пять, пока в подкорке не отложится. Только клеенку постели. Проснешься другим человеком. Попробуй, серьезно. В пять раз не раз.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 Вид был завораживающим и жутким. Грэмон скорее нравился, но Дамилол объяснил, что это один из древних ужасов, сохраненных людской памятью. Застройки из таких бетонных скал старелись гораздо быстрее, чем традиционные плоские города. Скопища небоскребов буквально за 2-3 сотни лет превращались из символа будущего в напоминание о мрачном прошлом.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 В СНАФе этот текст почему-то зачитал не Орк, а человек, приводивший примеры криминальной хейт-спич.